Вышинский. И по директиве Бухарина и Рыкова под их руководством «Вы связались с польской разведкой и польским генштабом, правильно, Шарангович?» Шарангович, совершенно правильно. Вышинский. И относительно шпионской связи под вашим руководством, правильно, Шарангович? Шарангович, совершенно правильно. Вышинский. Следовательно, кто был организатором шпионажа, которым вы занимались? Шарангович, Рыков, Бухарин». «Вышинский, значит, они были шпионами?» «Шарангович, совершенно правильно. Вышинский, так же, как Шарангович, как я сам. Вышинский, садитесь». «К Рыкову». «Подсудимый Рыков, в 1932 году гололед вам рассказывал, что все сколько-нибудь крупные назначения людей на руководящие посты в Белоруссии предварительно согласовывались с польской разведкой?» Рыков, да. Вышинский, Бухарин об этом знал? Рыков, этого я не могу сказать. Вышинский, не знаете, не хотите выдавать дружка? Рыков, то есть в том, что я знаю, что он неправильно говорит, я его уличаю, а в том, что я не знаю, я этого делать не могу и не буду. Вышинский, я спрашиваю вас о том, что поляки давали согласие на различные должностные назначения в Белоруссии. Об этом известно было вашему руководящему центру? Рыков, мне было известно, с Бухариным я об этом не говорил, мне было известно также, что Червяков и Гололёд имели связь, кроме меня, с Бухариным и Томским. Говорили они об этом с Бухариным или не говорили, я об этом сказать не могу, потому что при этих разговорах я не присутствовал. Вышинский, считаете ли вы, что было бы естественно тому же Гололёду иметь разговор с Бухариным по этому вопросу, «Или же они должны были конспирировать это от Бухарина?» «Рыков. Я думаю, что, естественно, он говорил с Бухариным. Но о чем они говорили, мне неизвестно. Вышинский. Я теперь в порядке предположения вас спрошу. Вы предполагаете, что Бухарин был об этом осведомлен?» «Рыков. Это обстоятельство. Я предпочитаю говорить только о том, что я знаю». О чего я не знаю, мое положение вовсе не таково в этом зале, чтобы я еще высказывал предположения». О своих разговорах с Бухариным Рыков показал, что об этой специально шпионской работе я не помню разговоров. Я не исключаю, что они были, но я не помню. После длительного обмена репликами с Рыковым по поводу значения некоторых мест... Из его показаний на предварительном следствии, причем Рыков утверждал, что его слова на следствии носили характер не констатации фактов, а лишь предположений, Вышинский обратился к Бухарину, который немедленно заявил, «Меня на предварительном следствии об этом не спрашивали ни единого слова, и вы, гражданин прокурор, в течение трех месяцев не допросили меня ни одного слова». При этих словах Вышинский потерял самообладание и закричал, что не Бухарину его учить, как вести следствие. Он снова взялся за Рыкова, но нисколько не продвинулся в своих попытках доказать шпионаж. Заключение прокурора прозвучало слабо. Вышинский, позвольте считать установленным, что Рыков и Бухарин – знали о существе изменнической связи, в состав которой входил и шпионаж. Правильно, Рыков? Рыков, то есть вытекал шпионаж. Бухарин. Таким образом, получается, что я знал что-то, из чего что-то вытекало. Ульрих вернул подсудимых к теме предполагавшегося переворота. Вслед за тем Бухарин отверг обвинение в том, что он якобы говорил Хаджаеву о соглашении с Германией. В споре по этому поводу Вышинский снова вышел из себя, дав повод Бухарину заметить. «Напрасно вы машете рукой». Ульрих призвал Бухарина к порядку, а Вышинский набросился на него. «Я вынужден буду тогда прекратить допрос, потому что вы, очевидно, придерживаетесь определенной тактики и не хотите говорить правду, прикрываясь потоком слов, крючкотворствуя, отступая в область политики, философии, теории и так далее». Бухарин спокойно возразил «Я отвечаю на ваши вопросы» и продолжал отрицать, что говорил Хаджаеву о связях с английскими разведчиками. В припадке ярости Вышинский заявил, что «Вы являетесь, очевидно, по всем данным следствия, шпионом одной из разведок».